Глава 37. Я должен выжить, даже если мне придётся жить как собака. Лицо Мэнделя выражало отчаяние до тех пор, пока он не увидел Лиира, обвешанного множеством кабелей, выходящего из разбитой капсулы. Его идеальная фигура источала силу. В этот момент сумасшедший ученый не знал, как выразить свои чувства, но в одном он был уверен: сейчас никто не может быть счастлив, него. Ему это удалось. Он создал историю. «Новую эру человечества! Он стал сравним с богом. Это невероятно, закричал, уставившийся в монитор Бюро. Гены Леира так и не сошлись с генами Зага, как задумывалось по эксперименту, но произошла мутация, и образовалась совершенно новая генная структура, при этом Леиру всё-таки удалось сохранить свой человеческий облик. Это чудо. Нет, это божье провидение. Мендель поднял кулак и посмотрел на окно наблюдательной комнаты. Но к своему удивлению никого там не обнаружил. Учитель, они крадут данные нашего эксперимента, гонявно закричал Бюро, но не осмелился делать что-либо ещё. Щека, которая его вчера приземлили о пол, до сих пор болела и была слегка опухшей. Мэндель улыбнулся. Пусть берут, что захотят. Это бесполезно. Закончить последний этап было практически невозможно. Его расчёты оказались ошибочные, гены зогав полностью отличаются от генов человека. Если обобщить, то тут затрагивается концепция более высокого уровня, чем нынешняя биоинженерия, клеймо жизни. Эти две расы не могут слиться только через гены, так что в конечном итоге любой кто попробует пройти его путём лишь потерпит неудачу. Успех Леера, очевидно был вызван чем-то непредвиденным ранее. Возникли факторы, которые нельзя объяснить, кроме эмоций, физического состояния и так далее. Но как бы там ни было, у Леера получилось, а значит, получилось и у него. Для Менделя это была цель жизни. Его больше ничего не волновало. Он действительно был сумасшедшим учёным, которому нужен только результат. Всё, что он делал, всё было ради этого момента. Лера не слишком волновала его нынешнее состояние, потому что он понял, что этот идиот Лофей находится при смерти. Более двух 3 тело толстяка начало разлагаться, и от одного взгляда на него во рто подбиралась рвота. Если бы не питательный раствор, непрерывно восстанавливающий его тело, То он, вероятно, был бы уже мёртв. Лофай уже понял, что у него нет шансов. Единственное, что удерживало его в сознании это желание увидеть успех Лиера. У него действительно не было больших амбиций и такой большой силы воли. Он увидел Лиера сквозь свою бесконечную боль. Их взгляды встретились, и Толстек постарался улыбнуться, сосредоточив все свои силы на лицевых мускулах. Он не знал, что его лицо уже подверглось разложению, и что теперь его улыбка похожа на улыбку демона. Леар давно научился читать его выражение лица и потому понял чувство Лофея. В этот мучительный миг перед смертью самым важным для него осталась забота о нём, а этот вальеор почувствовал себя немного странно, и главное ему стало страшно. Лофей продолжал улыбаться, и его сердце было спокойным. Смерть также и своего рода освобождение. Наконец, увидев, как его босс вышел из капсулы, подобно богу, он почувствовал, что может теперь отдохнуть. Мэндель беспомощно потряс головой и глядя на Лиера, он мог понять, что Лиер смог пройти этот путь отчасти благодаря Луфео. Люди очень странные существа. Они могут быть эгоистичными и порочными, но также одновременно с этим чрезвычайно боятся одиночества и нуждаться в поддержке. И Лиер как раз такой. абсолютно одинокий человек который скорее предаст весь мир чем позволит предать себя лафей закрыл глаза Говорит, когда человек умирает перед его глазами проносится вся его жизнь и ему было интересно что увидит он хорошо бы это были счастливые воспоминания может много еды идиот открой глаза ты не можешь умереть без моего приказа «Пэн!» его сердце отчаянно затрепетало от мучительной боли Казалось, каждая клетка организма намеревается взорваться. Странно было то, что он не должен был ничего слышать, но голос Лиера буквально пронзил его сознание, и он понял его слова необъяснимо ясно. Толстику даже захотелось возразить: "Босс, я же уже мёртв. Что ещё ты можешь со мной сделать?" Но он всё-таки попробовал открыть глаза. Тем временем разлагающаяся плоть толстяка начала восстанавливаться. Температура его тела, как и все остальные показатели, тоже стали приходить в норму. В тот момент, когда Луфэй услышал звук оборванной струны в своей голове, он, казалось, установил ментальную связь с Лиером. Бэроу, который внимательно всматривался в монитор, внезапно крикнул: "Слияние! Гены слились!" Какого? Мендель подбежал и оттолкнув помощника, тоже уставился в монитор. Это просто парень же уже был одной ногой на том свете. Но он смог выжить. Преобразование Лофея было менее стабильным, чем у Леера, но по крайней мере он был жив. Его показатели жизнеспособности стали весьма оптимистичными. В этот момент Леер почувствовал жажду убийства. Он ясно понимал, что Константину нужны только данные, а не они с Фем, так что опасность ещё не миновала. Действительно, Леер не смог этого почувствовать, но когда он обернулся, главный старьш на стоял уже в метре от него». Старик слегка улыбался и разглядывал вас с большим интересом. Лире не понадобилось долгих раздумий, чтобы встать на колено и преклонить голову. Рад встреча с вами, ваше величество. Константин мельком взглянул на Менделя и улыбнулся. И насколько ты осведомлён. Для меня величайшая честь быть полезным великому императору Аслана. В голосе Лиры не чувствовалось ни малейших сомнений. Ты, правда, амбициозный и умный парень. отозвался Константин. Он по-прежнему улыбался и, казалось, остался доволен полученным ответом, тем не менее, Элиер совсем не спешил расслабляться. Возможно, кто-нибудь другой на его месте, чувствуя опасность своей жизни, попробовал бы сейчас провести атаку. В конце концов, главный стрешна выглядит совсем незащищённым и стоит так близко. Но Элиер не был подобным дураком. Скажи мне, какие у тебя сейчас способности? Элиер поднял голову и хлопнул в ладоши. Вскоре послышался беспорядочный грохот, а ещё несколько секунд спустя в лабораторию ворвались бездны. Тринадцатый старешина остановил солдат, которые хотели было уже начать сражение, и три зага спокойно подошли к лееру, после палениц перед ним, как послушные собаки. Константин удовлетворённо закивал головой. Неплохо. Интересно. Вы хорошо поработали, доктор Мендель. Но ли это, что мы сможем сделать целую армию таких солдат, которые смогут контролировать загов бездны? В душе он всё ещё был императором, а бездна определённо является проблемой для будущего Аслана.